Глава 55. Утром, проснувшись относительно бодро, ощутила, что меня тянется творить что-нибудь этакое. Я ведь хотела быть действительно хорошей помощницей. Спустилась вниз, быстро приготовила завтрак, но потом снова вернулась к себе, переодела свое китайское платье. Классический вариант. Переоделась, накрасилась соответственно, и к завтраку встретила уже в таком виде. При виде меня в столь неожиданной рабочей униформе Лев остолбенел. Ха! Не ожидал, да. Хе-ха, -хе. я сама невозмутимость, словно все так и надо. Начальник заулыбался, а я красиво все подала, поухаживала. Подошедшие тоже позавтракать на кухню рыжик на пару с моим шефом глядят на меня одобрительно. Мужики, что с них взять? Им бы только хлеба и зрелищ. После завтрака торжественно отвела начальника к его креслу в гостиной на традиционное завязывание галстука. Вообще забавно. Какой-то веки наряд пригодился. Завязываю старательно галстук. Надо ведь безупречно все сделать. Лев смотрел, смотрел на меня таинственно, а потом взял за талию и присадил к себе на колени. Аленушка, признайся, ты специально меня провоцируешь. На что? На то, чтобы я первый поцеловал тебя. Ну что вы, шеф? Беспокойно рзаю, сидеть на коленях у начальника неудобно, ощущая себя принцессой на горошине. Только тут не горошина, а целый гороховый стручок. Стручковый мутант переросток. Алена предупреждающе произносит начальник. Лев Константинович, я просто хочу быть для вас действительно хорошей помощницей, понимаете? Говорю я проникновенно. Хочу радовать вас. Лев откинул голову назад и с непонятной задумчивостью глядит в потолок. Лев Константинович, все хорошо? Пытаюсь взять себя в руки. Порадуй меня, Аленушка. Так я, собственно, уже все. завязал галстук. Дальше у меня в планах радовать вас на работе. Краем глаза замечаю, с какой силой лев пальцами сжимает подлокотники кресла. Буду радовать вас своим усердием. Я знаю, что думаю, Алёнушка. Я, наверное, сейчас все таки достану ремень. За что? Нервно поёрзала тем, что в мгновение ока испуганно зачесалась, при чувстве неприятности. Я тут стараюсь, понимаешь ли. А он ремень. За все. Лев поднимает голову, взгляд у него недовольный, саживает меня с колен. «Давай быстрее переодевайся, выезжаем, чтоб ты меня на работе радовала». Последняя фраза прозвучала угрожающе. Как бы там ни было, но несмотря на какого-то вновь обиженного начальника, усердно радуя его и на работе, показывая всю свою старательность. Даже начала пробовать заводить полезные знакомства по рекомендации Дианы. «Шеф ведь наверняка оценит, что я буду тоже, как он, хорошо разбираться во внутренних течениях компании». На обеде мы с Дианой присоединились к коллективу девушек из бухгалтерии. И, надо сказать, столько информации, нужной и ненужной, за такой короткий срок я еще нигде не получала. Леди из бухгалтерии обсудили все и всех. От легких тем, кто в чем пришел, как выглядит, что сказала, с кем спит, перешли на скандалы, интриги, расследования и предположения, кого скоро смогут повысить и понизить. А в конце перешли на обсуждение мировой финансовой обстановки. Цен на нефть и валюту, ну и погоду, конечно, осветили, как же без нее. Говорят, скоро потепление можно ждать. Под конец рабочего дня начальник за мое усердие отпустил пораньше и предупредил, что сегодня меня заберет с учебы. А если кто приставать будет, сразу звонить ему. Очень мило. Я ведь так и не купила никаких средств самообороны. Но, может, обойдется. Что со мной может в университете случиться? Только зашла в здание универа, не успела даже раздеться, как ко мне прилетает Лена Ершова. Мы с ней вместе все время почти сидели, когда я на дневном училась. Алена! как заорет Ершова, накидываясь на меня. Повисла на плечах, а потом, не давая опомниться, схватила за плечи и начала трясти. «Алена! Как ты могла?» «Боже, что?» «Как? Как ты могла мне даже не позвонить и не сказать, что ты встречаешься с этим божеством?» «Чего?» «Борис Знаменский. Ты с ним встречаешься?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Не понимает она. Скрыть, что ли, хотела? На, смотри. Боречка ничего ни от кого не скрывает». Лена, наконец, отпускает меня и сует в руки свой телефон с открытой в интернете вкладкой с личной страницей Бори, у которого красуется последняя наша с ним фотография возле его машины, где он меня крепко обнимает. Очень милое такое нежное фото вышло. Если не знать подробностей. И короткая подпись под фото. «Знакомьтесь, моя девушка». «Убью». Главное, чтобы Лев эту фотографию никогда не увидел. Вроде и не должен. Он ведь тут не учится. бори лично не знает». Не парень он мне, прикололся так, видимо. «Ага, а это вы, значит, просто так вечерком встречаетесь и обнимаетесь?» Не поверила мне Лена и забрала свой телефон. Кались, давай. Я, оказывается, многого о тебе не знаю. Слушай, а может, ты вечернюю группу из забора пришла?» «С чего бы?» «Ну, не знаю. Там учиться вроде полегче. Может, ты беременна? Отборечки?» Покрутила пальцем у виска, но уже чувствую, что с подачи Лены сплетни по университету пойдут одна фантастичнее другой. Совсем куку -ку. Я же говорю, с тобой можно все что угодно предположить. Сколько вместе сидели, и тут такое. Правильно говорят, что в тихом омуте черти водятся. Перевелась, гардероб, смотрю, полностью сменила. Кстати, выглядишь шикарно, я в шоке. Так тут еще и вон какие фотки пошли. Нет, ты как хочешь, а я теперь пока на все вопросы не отвечу, тебя живой не...» Лена не договорила. Замолчала она прямо резко. Глаза её округлились, выпучились, рот раскрылся. И почти в это же мгновение меня крепко обнимают за талию, Чмоку это висок, трутся колкой не щекой, а мою щеку и силы прижимают сзади. Привет, малышка, выдыхает мне на ухо боря. Собака, он страшная.